Глава 24. В преддверии боя. В отличие от нас, с Рокораном граф был полон решимости. В последнее время он практически не появлялся на командном пункте сутками, пропадая в ремонтной мастерской, где техники готовили к бою его мех и мехи его группы. Что ж, с одной стороны, я даже почувствовал некоторое облегчение. Присутствие графа было тяжким бременем, и он так задолбал своими советами и ценными замечаниями, Что я еле сдерживался, чтобы просто не врезать ему по морде. Раз до поединка чести он с ней зайти не в состоянии. А представляю, как сейчас несладко приходится техникам. Граф был неимоверно талантливым человеком в плане создания выносимого условия жизни для других. Ну, пусть немного техники теперь пострадают, а то граф как-то раньше обходил их своим вниманием. А ещё одним крайне раздражающим моментом для меня было то, что граф позвал журналистов, и теперь на главной базе шастала целая толпа гражданских. Они вечно мешались под ногами, и вместо того, чтобы верные свиты ходить за графом, лазали где надо и где не надо, совали свой нос длинный туда, куда не следовало. И это пришлось пресекать. Тем более, что у многих были прямые эфиры, эти идиоты так и норовили во время своих репортажей стать на фоне чего-то, что могло сдать наши планы обороны, рассекретить раскладку минных полей или же безопасных маршрутов и так далее. Короче, за этой братьей нужен был глаз да глаз. Впрочем, и что меня радовало, большая часть времени они всё же проводили с графом, который давал одну пресс-конференцию за другой. В основном он хвастал, как побьёт выродков-мятежников и тем самым спасёт всю империю. Что касается меня, то за всё время лишь пару раз ко мне приставали особо настырные корреспонденты, пытаясь раскрутить на тему, а почему вы не приняли вызов. Я специально отказывался от всяких комментариев. Связываться с журналистами мне очень не хотелось, так как это такие люди, что быстро смогут раскрутить меня и выведают, как на самом деле произошёл вызов графа на поединок. Что этому предшествовало и к чему привело? Уверен, если такая информация всплывёт, граф будет в бешенстве. Ведь он вовсю рассказывает, что сам предложил противнику поединок и таким образом желает сохранить жизни тысячам бойцов. Причём по обе стороны баррикад. Это было забавно. Интересно, как бы отреагировала общественность, если бы узнала, что предстоящая битва была вызвана не политическими вопросами, не желанием графа защитить империю, а банальной обидой на то, как дерзко и точно его подкалывал посланник герцога. Но я молчал. Пускай граф набирает очки, пускай затмит меня и займёт моё место. Подозреваю, что в конце концов, когда кронпринц получит максимум от медийности своего адъютанта, графа быстро спустят на землю и угомонят. Пусть так. Мне это только на руку. Что касается меня, то работы хватало. Начиная с того, что следовало подготовить место для предстоящего поединка. Проходить он должен был на планетоиде. Том самом, где недавно мы отбивали атаку вражеских мехов. Подготовка же заключалась в том, что я усиливал оборону ключевых объектов на случай, если противник сможет быстро разобраться с группой графа. Или же если поединок — просто уловка. А настоящей целью мятежников было попытаться устроить диверсию, уничтожив, например, всё тот же командный пункт на планетоиде. Не думаю, что герцог окажется настолько подлым, но подстраховаться стоило. Кроме того, я продолжал готовиться к тому, что противник пойдёт в наступление. Дворянская честь — это, конечно, хорошо, но... Если люди герцога проиграют, если его планы пойдут крахом, что будет? Будет ли он соблюдать своё слово, или, наплевав на всё, пойдёт в атаку? Я ожидал худшего, поэтому как мог готовил систему к обороне. Наконец наступил день поединка. Граф был серьёзен, с журналистами не общался. И самого утра дел в своём мехе, что-то проверяя и поправляя. Когда я получил сообщение о том, что корабль противника, на борту которого находились мехи для поединка, прибыл, то поспешил к графу. Неподалёку от его меха стояли гвардейцы, которые что-то обсуждали, но замолчали, когда я приблизился. Самого графа я нашёл всё там же, в кабине меха. «У что-то важное?» крикнул он, даже не потрудившись взглянуть на меня, продолжая что-то клацать, чёлкать на панели управления. «Противник скоро будет здесь. Вы готовы?» «Естественно! Я в очередной раз хочу вам предложить отказаться от поединка и...» Граф поглядел на меня так, будто я предложил ему что-то неприличное. «Они оскорбили меня! Позволили себе такое, что непростительно никому! Того ублюдка, что открыл свой поганый рот, я намерен уничтожить, превратить в ничто!» Мало того, этот поединок позволит нам остановить врага. Пусть на время, но все же. И вы предлагаете мне отказаться? У меня есть основания полагать, что поединок был запланирован, и шансов победить в нем у вас чушь! Я разобью их! Что могут сделать какие-то провинциальные столопы? Как они могут победить опытных и бывалых воинов Империи, прошедших не одну битву? Тут бы я с ним поспорил. В свою команду граф взял имперских гвардейцев. Основы опыта у которых были патрули вокруг дворцов, да марш на площади во время парадов. Как таковой боевой опыт у них отсутствовал. Так что те самые провинциальные столлопы подозреваю, могут казаться более опытными. Парадные войска против ветеранов. На кого ставить, думаю, объяснять не надо. Но граф был уверен в обратном. Ведь у его гвардейцев имеются специализированные знания. Они не просто так сидели в академии. И я понял, что спорить, объяснять графу, чем отличаются теоретические знания от практических, бесполезно. Впрочем, я напрасно так уничижительно отзываюсь о гвардейцах. В отличие от графа, который считал единственной своей проблемой управления меха и уделял ему максимум своего внимания, гвардейцы сутки напролёт проводили в тренировочных капсулах, сражаясь друг с другом или же командой против виртуальных противников. Причём сложность они выбирали максимальную. И, на мой скромный взгляд, неплохо справлялись. Другое дело, хватит ли этого для того, чтобы победить отряд мятежников? Как бы там ни было, я осознал, что пытаться говорить с графом, призывать его к здравому смыслу не стоит. Он уже сам поверил в то, что станет героем Империи, что именно от него зависит, сможем ли мы остановить вторжение в центральные миры. Более того, он был всецело в том, что сможет победить, и переубедить его в этом я был не способен. Ну что же. «А знаете, Тир, я кое-что вам забыл сказать!» И обернулся. «Когда мы победим, вы должны быть готовы к тому, что мятежники пойдут в атаку!» Он пафосно вздёрнул подбородок. «От этой черни можно ждать чего угодно. И я уверен, что они не сдержат слова, которое дал их так называемый «герцог». У меня в голове тут же появились сразу несколько ответов. Причём все они были либо ехидные, либо оскорбительные для графа. Единственное, оказавшееся адекватной, звучало так. «Так раз ты идиот, уверен, что противник в любом случае пойдёт в атаку, вне зависимости от того, как закончится поединок, так на кой чёрт ты вообще на него подписался?» Но я, разумеется, говорить этого не стал. Ведь в самом вопросе и кроется ответ. «Уязвлённое самолюбие графа». Нанесённое ему оскорбление является позором, смыть который он может одним-единственным способом. И плевать, что на кон он ставит центральные миры Империи, где живут миллиарды людей, которым придёт война только из-за его глупого решения, в случае его поражения. Идиот! Что ещё сказать? Так что выбрал я совершенно другую фразу, а точнее вопрос. «А что делать, если вы проиграете?» Ох! Лицо графа в этот момент надо было видеть. Только что он стоял, подбоченившись, улыбаясь, будто бы уже победил. А я так ему поднес... всю испортил. Наконец он разлепил губы. «Вы знаете, что делать в таком случае?» Ха, естественно!» «Эх ты ж урод. Я прекрасно понял, что он имел в виду. Его слова подразумевали, что если сам граф сядет в лужу, то уже я должен буду нарушить слово дворянина и нарушить уговор с герцогом. Иначе говоря, я не должен был позволить флоту герцога пройти систему. Должен был задержать его во что бы то ни стало. Задержать, но не остановить. Чтобы удержать оборону, у меня недостаточный сил, а у противника, наоборот, явный переизбыток. Но суть, главное в другом. Между нами и герцогом была договорённость. Вместо полноценного сражения мы проводим поединок, по результатам которого решается. То ли герцог без боя проходит к центральным мирам, а мы ему уже не мешаем, то ли герцог отступает, даже не пытаясь прорваться. Граф же сейчас недвусмысленно намекнул, что я должен буду нарушить этот самый договор. И даже если мне удастся остановить герцога, то я мгновенно стану изгоем. Остальные дворяне будут презирать меня за то, что я не соблюдал условий поединка чести, хотя его участником и не являюсь. А хотя... Тут торчат гвардейцы. Они слышали наш с графом разговор. А что он сказал? Вы знаете, что делать в таком случае. Даже вздумай меня кто-то обвинить в том, что я пропустил без единого выстрела мятежников, у меня есть железный аргумент. Так мне приказал сам граф Баргонт и Кодекс чести дворянина Империи. Какие могут быть ещё претензии ко мне? Предъявляйте их Баргонту. Он всё это начал. Удачи, граф! Я чётко развернулся через правое плечо и, печатая шаг, покинул ангар. Я наблюдал за высадкой. Десантные боты с мехами и наш, и вражеский подлетели к поверхности планеты практически одновременно. Сели, опустили, опаряли, выпуская наружу мехов. За высадкой Графа и его группы я не следил, мне они были не интересны. Я ведь отлично знал не только, какие именно машины они выбрали, но и в деталях знал о вооружении, количестве, боеприпасов и так далее. Граф и гвардейцы выбрали для боя исключительно тяжёлые мехи, причём последних моделей с динамической бронёй, с корпусом из облегчённых сплавов и новейшими пушками, едва только прошедшими обкатку. Как по мне, глупый выбор. Будь на месте пилотов настоящие опытные профи, то вместо новейшего, пускай хоть трижды обвешанного динамической бронёй, они бы выбрали какой-нибудь старичка вроде пса или волка. Объяснить это довольно просто. Если ты долго воевал именно на этой машине, то тебе будет комфортно и легко управлять её в поединке. Если же тебе досталась новенькая модель, которую ты не знаешь, которой ты не привык, то промедление, пока ты пытаешься справиться с ней, может стоить тебе победы, а то жизни. Более того, в новых моделях непонятно, где ждать подвоха. В старых мехах всем известны слабые и сильные стороны. Все знают, чего ждать, и готовятся к этому повороту событий. Если, например, на моём гурбуне заклинит правое колено, я нисколько не удивлюсь, ведь такое уже бывало, это нормально. Именно этот узел почему-то чаще других выходит из строя. Более того, я специально на тренажёре по нескольку раз проходил через ситуацию, когда у моей машины случалась такая проблема. Я к этому был готов. Но я знал о проблеме. Я готовил себя к моменту её появления. А что делать, если вдруг на новом мехе откажет система наведения? Или он начнёт греться, как котёл в аду? Ты занервничаешь, запаникуешь. Одно дело, когда ты уже слышал об этой проблеме и знаешь, что, например, такое случается, когда барахлит датчик, и нет тут ничего страшного. Температура дотянется до 50 градусов. И тогда всё включится. В течение пару минут система охлаждения опустит температуру на мостике до комфортных 22. Но что, если ты об этом не знаешь? Ты в панике, тебе уже не до боя. Ты думаешь только об одном — как не свариться в кабине собственного меха. И, например, катапультируешься. Всё, бой проигран, ты в заднице. А если бы подождал всего 30 секунд, всё было бы нормально. Аналогично и с орудийными системами. Брать новую кинетическую пушку, которая показывает отличные результаты на стрельбище, глупо. Её нужно обкатать, проверить в бою. Мало ли что она может в стерильных условиях. Что если она картонная? Небольшой удар, повреждение — всё, её заклинило. Или же при перегреве меха она уже не работает. Или если это энергопушка, что с ней будет, если энергосеть меха начнёт работать нестабильно? Будет ли новейшая супер-пупер-пушка стрелять, если подать ей напряжение меньше, чем требуется? А что будет, если подать напряжение выше? Вот быть забавно, если пушка тупо взорвётся, повредит твой мех. Так что нет. Я был противником использования новых образцов оружия и мехов на поле боя. Если бы мне таких прислали, воители бы долго и нудно гоняли бы их на полигоне в условиях, приближённых к реальным, боевым. И только когда удалось бы выявить, я даже не говорю о том, что устранить, все недочёты, тогда только я бы думал, стоит ли их пускать в бой. Короче, выбор оружия мехов нашей группы вызывал у меня недоумение, или, скорее, раздражение. Но что могли выбрать воители, которые в реальном бою толком не были, а их командир? Как собирался действовать граф, если тактика из него был просто никакой? Мехи вышли из шатла построились боевой порядок и пошли на противника. К слову, об этом. Что это на хрен за боевой порядок? Я пытался понять, какую расстановку своих бойцов выбрал граф. Мои офицеры, находившиеся рядом в контрольном центре, спорили между собой, доказывая правоту выбранной ими версии. И лишь спустя минуту, когда тот или иной мех отставал или ускорялся, ломал построение, до меня и остальных дошло. Никакого построения нет. Мехи идут толпой. А тактика графа, как я понимаю, подразумевала тупую атаку в лоб в надежде задавить противника огневой мощью и броней мехов. Эх, глупо, очень глупо. Лично я, видевши это, надеялся, что со стороны противника вышли такие же неумехи. Но это даже звучало как шутка. Над герцогом не давляет никакой Баргонт. Герцог — отличный стратег. И учредить такую глупость он ни за что не догадается. Разве что только в одном случае если ему нужно слить неугодных, которые сейчас и высаживаются из вражеского шаттла, а также для того, чтобы иметь вескую причину не вторгаться в центральные меры. Всё, больше никаких вариантов нет. Между тем я, наконец, смог рассмотреть вражеских мехов, которые выходили из десантного бота, и... Я был удивлён. Во-первых, это все были лёгкие, маневренные мехи. Они выскакивали из корабля один за другим, но делали это правильно. Первые двое заняли позиции слева и справа от корабля, словно бы прикрывая товарищей, которые только сходили по обпарели на планетоид. Во-вторых, последним мехом был тяжёлый, но переоборудованный до неузнаваемости. Вместо тяжёлых кинетических пушек ему установили ракетные установки. Вместо орудийных платформ на плечах были также ракетные установки. На кучу чёрт было так извращаться? Если есть специализированные платформы, вроде того же Локи. Когда, наконец, все вражеские мехи покинули корабль, начался бой. Наши вражеские машины двинулись вперёд, сближаясь друг с другом. Ну, почти. Наши шли толпой на врага, а противник бросил вперёд только лёгких мехов. Тяжёлый ракетчик вдруг развернулся и бросился на наутёк. Если можно было так сказать, ведь передвигался он не быстро, а скорее ушёл, переваливаясь из стороны в сторону. Эти манипуляции мне совершенно не понравились. Несмотря на кажущуюся глупость у противника, явно имелся план, и он ему следовал. Бы только, только понять бы, в чём этот план заключается.